Глава одиннадцатая. Аскхольм. С каким же удовольствием я подошел к распорядителю боев. С каменным лицом орк протянул мне мешочек с двенадцатью золотыми, обронил. «Завтра в то же время». И, не прощаясь, удалился, бурча себе под нос, что больше такого не повторится. Усмехнувшись, я похромал в подтрибунное помещение. В этот раз решил воспользоваться услугами, включенными, так сказать, в стоимость боев. А если говорить проще, то владелец арены предоставлял средства для повышения регенерации всем участникам боев и обязан был обеспечить исцеление всех тяжелых травм, полученных во время поединков. Как правило, глава арены скуп лечение ограничивается банальной остановкой кровотечения шаманам и мазями, ускоряющими регенерацию тканей. Это место было не исключением. В небольшом помещении, разделенном решеткой, стоял стол с различными склянками. На той стороне я с удивлением увидел змеевика. Он с шипением стягивал с себя броню, похожую на дуршлаг. Кровь давно свернулась и прилипла к чешуйчатой коже, так что процесс разоблачения был довольно неприятным. Заметив меня, он поднялся и подошел поближе к прутьям решетки. «Ты прервал мою победную серию, изгой! Еще бы пять боев, и я бы выбрался из этой захолустной арены! А теперь все придется начинать сначала!» «Не повезло с соперником. Так бывает», — меланхолично ответил я, намазывая кожу мазью. «Не повезло? Да ты издеваешься!» «Да не кипятись, чешуйчатый! А кому сейчас легко?» «С рабами надо говорить свысока и презрительно, даже изгою». Змеевик ничего не ответил, послышалось просто шипение. «А ты отличный боец! Пленившие тебя орки должны были быть великими воинами!» Продолжал играть свою роль я. Они были шакалами, напавшими ночью на стоянку нашего каравана. Я поклялся отомстить клану Острого Когтя даже ценой своей жизни. «Это да. Их у нас никто не любит», — вслух сказал я, а сам сделал в голове зарубку, враг моего врага. «Надо постараться не выпускать этого змеевика из поля зрения». «Как тебя зовут?» «Шуск». «Послушай, Шуск, я в городе первый день, как устроена жизнь рабов не в курсе. Что тебе нужно, например, для того, чтобы попасть на столичную арену?» «Это не город. Это убожество. Мелкое провинциальное поселение». Тут живут одни нищие, не способные оценить бойца. Они кидают жалкие медяшки». В это время забежал мелкий арчонок. Он попытался сделать презрительный вид, как делает каждый орк, увидев изгоя. Но я нарочито грозно взглянул на обнаглевшую милезгу и карапуз, растеряв всю свою напыщенность, подошел, положил небольшой мешочек рядом со мной и выжидательно стал смотреть в глаза. «Ты не прав, шипящий», — сказал я змеевику, осматривая содержимое мешочка. Система тут же подсчитала монетки. К моему выигрышу добавилось еще восемь серебряных и восемьдесят семь медных монет. Бросив пареньку два желтых кругляшка, увидел улыбку на детском лице и продолжил разговор. «Кидают и серебро». «Ты орк, хоть и изгой, но все равно...» Свой. К рабам отношение другое. Мне нужно собрать сто золотых, чтобы орк, который считает себя моим хозяином, решил рискнуть и выставить меня на столичной арене. Ну что же, сто золотых не такая уж и неподъемная сумма за отличного бойца, ненавидящего моих врагов. Я осмотрелся по сторонам, вроде никого. «А зачем тебе вообще в столицу? Какая разница, где умереть? На большой арене или арене поменьше? В главном стане можно заработать даже рабу. Если подкупить охранника, то можно нанять изгоя для убийства моих врагов». «И ты вот так просто мне об этом говоришь?» от чего мне бояться, изгой? Меня не убьют, я приношу неплохие деньги». «Тебя могут лишить денег, стоит мне шепнуть кое-кому, и тебе перестанут приносить то, что бросили зрители». «Кто ты?» — резко спросил Змеевик. «О чем это он? Неужели я в чем-то прокололся?» То, что бросили гладиатору, его по праву. Это закон. Орки его не нарушат. Ты не мог не знать этого. Даже в самой паршивой деревне есть бойцовая яма, в которой устраивают бои. Поэтому я еще раз спрашиваю, кто ты? Человек, беглый раб, решаюсь я. «Врать смысла не вижу. Система тут же реагирует. Внимание! Если Шуск откроет оркам вашу тайну, то задание раб оркских земель будет считаться проваленным». «Невозможно! Из рабства орков еще никто не сбегал!» «Все когда-нибудь случается в первый раз? Послушай меня внимательно». Я еще раз огляделся, но со стороны арены раздалась очередная порция криков, и я успокоился. В таком шуме подслушать нас сложно. «Я бессмертный. Пришел в этот мир недавно, но уже смог добиться баронского титула в королевстве мемория. У меня есть своя земля, но там очень много работы. Она находится в мертвых землях. Поэтому делаю тебе предложение». Присоединяйся ко мне. У меня свои счеты с острым когтем. Я помогу тебе добраться в столицу, там я подготавливаю массовый побег рабов. Наш путь пройдет мимо территории клана Острый Коготь, и ты сможешь совершить свою месть. Если останешься в живых, приму тебя в альянс. К нам уже присоединились кентавры и гоблины. Змеевик выслушал меня молча и надолго задумался. «Я не мешал. Поверить незнакомцу сложно, тем более что я выгляжу так же, как и все остальные орки. Я вижу, что он сомневается и решаюсь. Смотри, достаю из инвентаря свиток личины. Жалко, конечно, до окончания действия еще полно времени, но чтобы убедить Шуско окончательно...» «Это сделать придется». «Командую развеять личину». «Даю змеевику три секунды, чтобы он смог убедиться в правдивости моих слов. И использую новый свиток, возвращая внешность изгоя». «Железная выдержка». «На его лице не дрогнул ни один мускул. Я тоже хочу научиться так владеть своей мимикой». «Я верю тебе, че... изгой». Быстро поправился он, глядя на мое выражение лица. «Я принимаю твое предложение». «Когда все начнется, к тебе придет разумный, это может быть кто угодно, и назовет пароль. Мы с тобой одной крови, ты и я. Это будет означать, что он действует от моего имени. Понятно?» Змеевик кивнул. «Дальше действуем по обстоятельствам, но, скорее всего, придется прорываться с боем. Выживут не все». «Лучше погибнуть на пути к свободе, чем жить в клетке», — философски заметил Шуск. Тут раздался скрежет открываемой клетки и грубый голос прорычал. «Ну, где ты шляешься, раб? А ну, пошел в загон!» Змеевик кивнул мне на прощание и удалился. А я остался в одиночестве, с надеждой, что не ошибся, открывшись неизвестному существу. Распорядитель игр оказался прав. За прошедшую неделю повторить успех первого дня у меня не получилось. Один раз я получил настолько тяжелое ранение, что шаман с огромным трудом удержал меня в мире живых. Я смог прибавить всего плюс три к авторитету с орками. Итог за неделю плюс шесть. «Не густо. Такими темпами я буду набирать заветные 500 пунктов очень долго». Мои неудачи, помимо сильных соперников, были обусловлены колоссальным нервным напряжением. Я каждую секунду ждал, что появятся стражники и схватят меня. Но этого не случалось. Шуск держал свое слово, и меня потихоньку отпускало. К кузнецу я пришел ровно через неделю, как и договаривались. Громила улыбнулся и поманил меня пальцем внутрь кузницы. Там он и показал мне свое произведение искусства, и никак иначе назвать то, что я увидел, не получалось. «По твоему виду я понял, изделие пришлось тебе по вкусу». «Это не то слово», — подумал я. Предмет светился оранжевым цветом, сигнализирующим, что у мастера получилось создать вещь магического качества. Моя идея была довольно проста. Я предложил кузнецу создать аналог перчатки ММА. Только, естественно, из металла и с некоторыми доработками. Мне не нужно, чтобы шипы на костяшках присутствовали постоянно и я пожелал, чтобы они имели возможность появляться по желанию. Это очень удобно. Не во всех случаях необходимо наносить серьезную травму. Бывает, что хватает и простого удара металлической перчаткой. Также я захотел, чтобы эти выдвижные шипы имели возможность выстреливать из своих гнезд. Это станет очень неприятным сюрпризом для моих противников. Но и на этом моя фантазия не остановилась. Я пожелал поместить тонкий выдвижной стилет, точно как у ассасинов из реального мира. И судя по довольной физиономии орка, он выполнил все мои пожелания. Да еще и совместил перчатку с наручами, сделав из них единую конструкцию, полностью защищающую предплечье. На задней поверхности перчатки имелось узкое отверстие, откуда должен появляться стилет, спрятанный в наруче. В итоге получилось вот что. Название. Боевые перчатки мастера Граза. Тип – оружие. Класс – магический. Качество – отличное. Предмет сделан мастером-кузнецом. Прочность – тысяча из тысячи. Описание. Предмет сделан по эскизам умелого воина орков. свойство Встроенный навык, сокрушительный удар, плюс 80% к общему урону удара. Скорость атаки, плюс 10%. По всей поверхности шипов располагаются мельчайшие крючки. При изъятии они сильно травмируют окружающую мышечную ткань, вызывая обильное кровотечение. свойство, Плюс 40% к шансу вызвать дебаф кровотечения. Плюс 60% к эффективности дебафа кровотечения. Выдвижной стилет пропитан ядом степной гадюки. Свойство парализации противника на 3 секунды. Для повторного использования необходимо смазать стилет новой порцией яда. Урон от 40 до 48. Плюс 10 к выносливости плюс 15 к телосложению, плюс 10 к силе, плюс 15 к ловкости, плюс 700 к жизни. Требование 40 уровень, цена 40 золотых. Шикарное оружие. Когда выберусь к своим, обязательно подарю боевые перчатки нашему монаху. Вот кто сможет раскрыть весь потенциал столь убийственного предмета. Лишь бы класс позволил их надеть. Хотя перчатки являются разновидностью кастетов, и с этим проблем быть не должно. Шикарное оружие, мастер. Я поклонился орку, и его работа превзошла все мои ожидания. Я и не рассчитывал на такой результат. И зря не рассчитывал. Из-под молота мастера Граза выходит только качественное оружие. Моя похвала явно польстила самолюбию орка. И тут в мою голову пришла новая гениальная идея. Я же работаю не только руками, можно же прикрепить шипы и к наголенникам. Тогда повреждений от ударов ногами станет значительно больше. Этой мыслью я и поделился с кузнецом. «Ты хочешь улучшить это убожество?» Он указал на экипированный на мне предмет. «Я работаю только с собственными изделиями. Твой вариант будет стоить 10 золотых». «Клыкастый грабитель. Это так никаких заработков не хватит. Но, надо признать, оружие он сделал превосходное. Так что в качестве готовой продукции сомневаться не приходится». «Беру. Когда приходить за заказом?» «Завтра», — коротко ответил Орг. Я расплатился за боевые перчатки и поспешил на выход из поселения. До вечерних боев времени много, и я решил опробовать новое вооружение в боевых условиях. За прошедшую неделю вызнал у охотников несколько привлекательных для кача мест и тратил как минимум по 5 часов на уничтожение мобов. За это время успел поднять два уровня, получив хороший опыт в рукопашных схватках. Насколько же приятнее играть за мага? Прокачку сопровождала почти постоянная боль от укусов и когтей мобов. Как брат терпит все это? Нет, то, что его полный доспех хорошо защищает, я понимаю. Но он не может спасти от абсолютно всех атак. Мне очень помогала неплохо прокачанная устойчивость, блокирующая часть болевых ощущений. Истребление мобов вышло на качественно новый уровень. За неделю я смог изменить плетение огненного кулака, убрав визуализацию. Эта проблема могла решиться и сама собой после достижения максимума в прокачке заклинания. Но это слишком долго. Немного раздражало останавливаться через каждые полторы минуты и пополнять мой скромный запас маны. На зарядке накопителя можно разориться Новое оружие совместно с мощью заклинания давали потрясающий эффект. В какой-то момент мне даже стало немного жаль мобов. Мои удары сыпались на них с огромной скоростью. Острые шипы мгновенно вешали добав кровотечения, который в считанные секунды повышал свою эффективность чуть ли не в геометрической прогрессии. Монстры буквально истекали кровью, теряя по сотне хитпоинтов за секунду. Этот день оказался самым эффективным в плане прокачки за все время моего нахождения в рабстве орков. В процессе прокачки я наткнулся на портал. Мне повезло, он образовался совсем недавно. Орки еще не успели его обнаружить и выставить оцепление. Как они делали всегда в подобных случаях. По уровню он подходил мне идеально — 35+. Опыта будут давать не очень много, зато меньше рисков, что сильные мобы навалятся кучей и убьют персонажа. К тому же я припас несколько свитков с кольцом огня, на всякий случай. Создавать свитки с третьеранговыми заклинаниями у меня еще получалось плохо. Сильно резался урон — К тому же без магического оружия заклинание не имело прежней мощи, но в крайнем случае, если попаду в окружение, даже урезанное заклинание может оказаться очень полезным. Портал привлек меня возможностью фарма необычных и редких мобов. Запасы краски подходили к концу, а в обычных локациях подходящие монстры встречаются редко. К тому же можно не бояться применять магию, орки проникнуть внутрь не имеют возможности. Жаль только, долго здесь качаться не получится. Скорее всего, уже завтра прибудет стража местного клана и оцепит район. Незаметно проникнуть внутрь будет проблематично. Лучше вечером сообщу в замке об обнаружении нового портала, за это полагается награда. Вы вошли в демонический портал и попали в локацию «Руины Аскхольба». Уровень локации 35+. Внимание! В локации не действует ограничение, связанное с квестом «Раб оркских земель». Вот это новость! Я взглянул на шкалу маны, и на душе стало теплее. Вместо 600 единиц там красовалась цифра 1250 да голая мудрость без прибавки от предметов экипировки не впечатляет. Но это лучше, чем было раньше. Теперь я могу дольше использовать огненный кулак, и прокачка ускорится. А что это за демонический портал?» Оторвавшись от изучения интерфейса, я огляделся. Меня перенесло на окраину небольшого полуразрушенного города. Первое время я не мог пошевелиться от шока, осмысливая увиденное. Город явно не принадлежал этому миру, он был не средневековым. До современных ему было, конечно, очень далеко, но тем не менее. Дорога, ведущая к городу, была сделана не из хорошо подогнанной друг к другу брусчатки, как это принято в средневековом строительстве, и не из магически расплавленного камня, как это принято в мире Лайди. Это был асфальт. Обычный, потрескавшийся от времени и проросший травой асфальт. Здания, остовы которых начинались метрах в двадцати от меня, были необычными. Я не встречал ничего подобного ни в реальной жизни, ни в игровой. Каркасы невысоких строений были изготовлены из металла. Некоторые элементы здания обрушились, но сохранились и целые. Кое-где металл расплавился от запредельной температуры. Под остовами лежали кучи кристаллических обломков разного цвета. В этой мешанине можно было разглядеть как темные, не пропускающие ни лучика света, так и полностью прозрачные осколки кристаллов. Очень похоже, что раньше все это месиво было каким-то способом закреплено на металлическом каркасе в одно целое и являлась домом. Да что здесь происходит? Что это за игра? И играли вообще? Погибшая цивилизация явно перешагнула порог средневекового развития. Не знаю, что здесь случилось и почему, пройдя сквозь портал, я очутился в этом месте, но все происходящее мне очень не нравится. Саш, сделай оповещение по клану. «Мне нужна информация по всем пройденным порталам, максимально подробно. Местность, мобы, обстановка», — отправил я сообщение брату. «Сделаю, вечером представлю предварительный отчет», — ответил брат. Вдалеке виднелась высокая, хорошо сохранившаяся башня. «По моим прикидкам, там должно быть не меньше двадцати этажей. Так надо успокоиться». По мере продвижения получу больше информации и уже тогда буду делать выводы». Пока я осматривался, местная живность решила меня навестить. Из развалин появился мелкий бес. Он издал негромкий звук, очень похожий на кошачье урчание. Из развалин того же здания ему ответили еще несколько подобных. «Ага, призвал подмогу, понял я» а сам открыл информацию о противнике, на удивление очень подробную. Низший бес, уровень 35. Демоны не считают и не жалеют своих низших, отправляя миллиарды бесов и младших сущностей в миры, подвергшиеся нападению. После захвата мира бесы расселяются по всей планете и, питаясь сущностью мира, медленно убивают его. Они усиленно наращивают свое количество для последующей экспансии. Обычный моб. Жизни 30 тысяч. Физическая защита 10. Магическая защита 10. Умение 1. Вызов подкрепления. Настолько подробной информации мне еще изучать не приходилось. Почему, когда мы первый раз столкнулись с демонами, не было ничего похожего? Вопросы. Одни вопросы. Дальнейшие мысли прервала атака мобов. Из ближайших развалин выскочила пятерка бесов, и, противно вереща, мобы побежали в мою сторону. Я скостовал огненное копье и, посмотрев на урон, поморщился. Без масштабируемой сферы огня применять магию для атаки нецелесообразно. Маны все равно мало и разумнее будет пустить ее на поддержание огненного кулака. Активировав свиток, я бросился навстречу. Сражение с мобами закончилось на удивление быстро. Мелкие бесы не представляли серьезной опасности. Лишь большое количество особей сможет грозить неприятностями опытному бойцу. Осмотрев трупы бесов, не нашел особых отличий от встреченных ранее особей. Все те же мелкие рожки на голове и зачатки крыльев на спине. Все та же бледно-розовая кожа без признаков полового различия. Тот же метровый с хвостиком рост, короткие руки с пятью когтистыми пальцами и кривые ноги, заканчивающиеся трёхпалыми ступнями. Заканчивает сей нелепый образ мелкий недоразвитый хвост. Без особой надежды и с немалым отвращением прикоснулся к туши моба. Система порадовала сообщением. Внимание! Вы первый игрок, убивший сущность до момента трансформации при перемещении в атакованный мир. Данный тип порталов встречается крайне редко. Они располагаются в труднодоступных участках мира Лайди и ведут в ограниченные локации ранее захваченных миров. Такие порталы видны только игрокам. Ни один НПС не сможет засечь его или пройти сквозь портал за вами. Так же, как ни одна обитающая там сущность не сможет преодолеть границу миров с его помощью. Такие порталы невозможно закрыть. Они образуются случайным образом ровно на сутки, а затем исчезают, чтобы появиться в другом месте. Вам положена награда «Желаете получить?» Вот это я удачно зашел. Открыл новый тип порталов. Наверняка здесь можно будет найти много вкусненьких для геймера вещей. Награда порадовала. Название. «Экстрактор демонических сущностей». Класс «Артефакт». Прочность «Неуничтожимый». Описание. Артефакт встраивается в интерфейс игрока и извлекает из убитых бесов демоническую энергию. Внимание! Извлечение возможно только в демонических порталах. В зависимости от ранга убитых бесов накапливается определенный тип демонической энергии. Когда будет накоплено определенное количество, ее можно преобразовать в демонический кристалл усиления – малый, средний, большой. Этот кристалл сможет усилить одну из имеющихся характеристик предмета экипировки. Малый на плюс 10, средний на плюс 25, большой на плюс 50. Внимание! В каждый предмет возможно внедрить лишь один демонический кристалл усиления. Подобные артефакты можно найти в демонических порталах. Невозможно продать, украсть. Желаете интегрировать артефакт с вашим интерфейсом? Я желал. Для любого другого игрока или группы, впервые попавших в такой портал, нужно будет сначала найти экстрактор, и только потом появится возможность накапливать демоническую энергию. И насколько я успел понять, не факт, что он будет универсальным, как у меня. Я думаю, не зря существует... Разделение на малые, средние и большие кристаллы. Мне же, как первооткрывателю, перепала очередная плюшка. Приятно. Дотронувшись до убитого низшего беса, я прочитал следующий лог. Собрана одна единица малой демонической энергии. Собрав добычу с пяти мобов, заглянул в интерфейс и в очередной раз убедился, что игра не любит халявы. Собрано пять из десяти тысяч единиц малой демонической энергии. Мне надо убить десять тысяч мобов, чтобы получить кристалл усиления на плюс десять. Учитывая редкость данного типа порталов, задача не из легких. Не может все быть настолько сложно. Наверняка существует способ обнаружения таких порталов, просто мы его еще не нашли. Возможно, с ростом уровня замка откроется специально предназначенная для таких целей строение или комната. Хотя, если попасть в такой портал слаженной группой, 10 тысяч трупов — это не так уж и много. Особенно, если в составе будут маги с прокачанными заклинаниями массового урона. Это одному набивать необходимое количество энергии и долга. Ладно. Хватит прохлаждаться. У портала ограниченное время пребывания в данной области. И я не знаю, как давно он уже здесь находится. Пора приступать к ускоренному фарму. Тем более система подсказала мне, что ограничения квеста тут недействительны. А значит, моя смерть не приведет к провалу квеста. Я вновь, хоть и временно, получил назад свое бессмертие.